Десять. Одежда была мятая и влажная. Юргенсен распустил узел галстука и с наслаждением потянулся. В дороге он переел жареных орехов. Он всегда грыз их, когда нервничал. Теперь во рту стоял неприятный привкус, хотелось почистить зубы. Долгое ожидание на въезде в город не заботило его. Он уже чувствовал себя в безопасности. Всё снова шло по плану, размеренно и чётко, как всегда. Успокоенный, он закрыл глаза, вбирая в себя вянные запахи леса. Туманно стаивал его на умиротворённый лад. Крохотные капельки на лице напомнили ему о детстве. Казалось, стоит только чуть-чуть отойти в серую дымку, и ветер захлопает от сыревшими пологами палаток, будто на его Йоргенсен услышал весёлые голоса одноклассников. Этот немного писклявый Ханса, сбивчиво глотающий слова Вернера Хубера о кличке худой Он вспомнил те студенческие годы, когда дух товарищества пропитывал их с ног до головы. Чувство локтя – залог единства. Они учились дисциплине и концентрации духа. Они занимались спортом. Только физически сильный человек может быть настоящим носителем древней культуры. Гросс-герцог уделял здоровью нации особое внимание. Он говорил, спорт закаливает организм, готовит его к борьбе. В здоровом теле живет здоровый дух. Спорт способствует выработке дисциплины, которая является одной из лучших черт альденбургского народа. Они много читали, пусть иногда и по обязанности, плевать. У каждого человека есть собственные способности и склонности. Тебе лучше даётся бег с препятствиями, а твоему товарищу легче вникать в хитросплетения исторических событий. А вместе мы сокрушим горы. «Зачем Райнхард вступил в скауты? Странный вопрос. В Альденбурге не принято задавать вопросы. Нация сейчас не в том положении, чтобы сомневаться. Будь со всеми или убирайся. Жизнь шла по накатанной колье. Он знал, что наступит время, и к нему подойдет парнишка в черном треугольном галстуке и с двумя ромбиками на пилотке, командир группы. И на вопрос, готов ли Райнхард стать одним из них, он ответит утвердительно». Он ждал этого момента с тех пор, как начал ходить на собрание младшей группы «Юнг Фолька». Конечно, он ответил утвердительно и ни разу не пожалел. Лучшие игры только у скаутов. В своем первом патруле Райнхард отчаянно краснел. Все девчонки смотрели только на него. Стальной нож на поясе – первое в жизни личное оружие. Широкое короткое лезвие. Мальтийский крест на рукояти. Он до сих пор хранит его. Придет время, и он передаст его своему сыну. Бармены тепло улыбались им и предлагали молочные коктейли, но что старший патруля солидно отвечал: "Спасибо, но мы на службе". У них в руках была самая настоящая власть. Они следили, чтобы никто из сверстников не пил спиртного, не нюхал дурь, не целовался с девчонками на виду у всех и не сквернословил. Нарушителей задерживали и отводили к районному дежурному, дальше их передавали в полицию. Говорили, что родители таких ухорей после заплатят солидные штрафы. Это было здорово. В 11 лет чувствуешь себя вершителем чьей-то судьбы. Они чувствовали настоящую ответственность за порученное дело. А ещё поездки по стране, экскурсии в музеи, картинные галереи, на военные базы. А однажды Райнхард попал на настоящую подводную лодку. От обилия красок и впечатлений голова шла кругом, но самое интересное походы. Сначала приходится кормить лесных комаров, от укусов которых на коже вздуваются красные волдыри. Хлюпать ботинками по воде, тащить куда-то тяжёлый рюкзак под жарким солнцем и при этом иметь бодрый вид и вместе со всеми петь песни. Ты вынужден улыбаешься и стараешься перекричать соседа и изображаешь, как тебе безумно здорово. Так что командир группы на привале покровительственно хлопает тебя по плечу, как делают в взрослых фильмах, и говорит ломающимся голосом: "Отлично держишься, скаутман". Но зато вечером, если нет дождя, все сидят у костра, над которым варится гороховая похлёбка с мясом. Едкий дым отгоняет кровососов, и инструктор под трес горящего дерева рассказывает интересные истории про дни минувшие. Про то, как возникло государство, про враждебное окружение, про войну, про детство гроз герцога. Голос его тих и проникновенен, а истории ни разу не повторяются. Да и вообще не важно, о чем он говорит, все слушают, затаив дыхание. Такой уж он классный рассказчик, этот молодой активист партии «Свободный Хаймат», изучающий психологию или педагогику в университете. Высоко над головой сияет звездная россыпь, вокруг сидят товарищи. Райнхард ощущает тепло их тел, и все они кажутся ему братьями. За это чувство принадлежности к великому он готов примириться и со стертыми ногами, и с необходимостью орать песни, смысл которых ему не всегда ясен. А по утрам в лесу стоит точно такой же туман, как сейчас, и было так же тихо. Лишь за полошной перекликались невидимые птицы. Голос полицейского безжалостно прервал его грезы. «Ваши документы, сеньор».